4.4. Солнце взошло над обновленной столицей, позолотив цитадели Вышеграда. Филипп сидел на краю террасы, рассматривал черепичную мозаику крыш. Отсюда с площадки город внизу казался незыблемым и неуязвимым, лишь вьющиеся там и тут столб дыма говорили об обратном. Под открытым небом плечом к плечу сжались люди, спасенные от лаплаунатиков. Территория ресторана вместила человек 200. Мужчины и женщины занимали лавки или просто ютились у стен. Чернявый повар корпел над мангалом. Волонтеры подносили беженцам тарелки с сосисками и картошкой. Желающие выстраивались в очередь за кофе. Кто-то целовал нательный крест. Филипп вспомнил бритоголовую стриптизершу, сломавшуюся под весом упавшей туши. Кто-то плакал, но таких было меньшинство. Зарёванная студентка с афрокосичками вроде бы потеряла брата. В крепость их привезли ночью, как пленных, под автоматными дулами. Здесь вовсю готовились. У ворот искрился сварочный аппарат. Утомленные волонтеры таскали воду. Филипп подсобил с ведрами. возле дома писательницы Попелки Беляновой, описывавшие в своих рассказах мертвецов и призраков, устроили медицинский пункт. Два врача и две медсестры оказывали помощь, выдавали какие-то тонизирующие пилюли. Это чтобы не хотелось спать, — шепнул кто-то. От пилюль бледные щеки розовели. надолго ли. Филипп водил глазами по осунувшимся лицам, сгорбленным спинам товарищей по несчастью. Люди охотно знакомились, представлялись: я редактор новостного сайта, я санитар морга, нянечка. ведь у меня есть преимущество, подумал Филипп. Моя чертова неделя обернулась странным плюсом. Я не засну при всем желании. Сезые голуби щебетали на ограде. Справа от Филиппа сидела плечистая женщина лет пятидесяти. Грубые ладони, вздыбленный платиновый ежик, обветренная кожа. Она чиркала пальцем по планшету. Напротив лопал сосиски американец Рон, пузырь слысый, как бильярдный шар башкой. Рон страдал от джетлага, синдрома смены часовых поясов. После перелета не смог уснуть. Вилма перевела для Филиппа словесный поток иностранца. Оценили? Платиновая блондинка подсунула планшет. 60 миллионов просмотров. 60 миллионов нормальных людей, перефразировал Филипп. В планшете какой-то мужчина разглагольствовал на фоне британского флага. Карающая длань сверхновая звезда Ютуба. Пилят видео каждые полчаса. Интересно. Местами. К слову я, Камила. Приятно, Филипп. А где ваша подруга? В какую минуту Вилма превратилась в мою подругу, спросил себя Филипп и сам ответил. Когда они бежали по ват Словаке, мимо корчащихся тел. Отошла в туалет. Вы чем занимаетесь? Рисую картины. «Серьезно? Никогда бы не догадалась. Никто не догадывается. А вы? Будете смеяться, автомеханик. На другом конце лагеря раздались сердитые голоса. Мужчина в мятом клетчатом костюме пререкался с долговязым капитаном. Офицер был старшим по званию в крепости, а возможно, во всей Праге, подумал Филипп. Нас не собирались сюда вести, сказала Камила. О чем вы? Я ехала в начале процессии. Грузовик остановили на блокпосте. Водителю сказали, чтоб разворачивался, что базы больше нет. Филипп присвистнул. Рон достал из кармана сувенирную бутылочку абсента и откупорил зубами. Он выглядел так, словно апокалипсис входил в стоимость билета, наслаждался приключением. Просочились слухи, что лунатиков, живших здесь, в высшем расстреляли в упор, а трупы скинули в подвал. До нашего приезда. Мы же были тут с Яной, холодея подумал Филипп. Слушали в камерном зале бургравство, кельтскую музыку. И это не все», — полушепотом добавила Камила. На рассвете вояки покинули лагерь. Я прогулялась до амфитеатра и насчитала десяток автоматчиков. По-вашему, нас бросили? Очевидно. Я не хочу быть понигёром, но лишь вопрос времени, когда лунатики появятся в лагере. Филипп медленно кивнул. Клечетый костюм жестикулировал, махая кулаками у измождённого лица капитана. Студентка плакала, припав виском к перилам обзорной площадки. Рон смаковал абсент. Мы, подумал Филипп, как те персонажи из хоррора, прячущиеся в бункере от кадавров, только каждый из нас уже укушен. Вилма протиснулась сквозь толпу, потирая нос. Ее глаза горели. Филипп познакомил спутницу с Камилой. Что слышала, спросил он. Вилма звякнула браслетами. Все говорят про Соединенные Штаты, что они нам помогут, пришлют специалистов. «Семь утра, качнула головой Камила. Следовательно, в Нью-Йорке полночь. И что? Вместо ответа женщина покопалась в планшете и передала его Филиппу. Выдерните наушники, читайте субтитры. Слова карающей длани походили на конспирологический бред. Здесь на карте, котики, вы видите разноцветные зоны. Это часовые пояса. Выделенные черным страны, где развернулась война. Филипп невольно ухнул. Траурный цвет покрывал Африку и Европу. Эпидемия, говорил блогер, развернулась в течение нескольких часов, захватив половину России, Турцию, Иран, Индию, Саудовскую Аравию, но первыми были страны, живущие по центральноевропейскому времени. Всплеск насилия зафиксирован в полночь в часовом поясе и ИИТ. Это 31 государство, включая Австрию, Германию, Данию, Испанию, Италию, Норвегию, Чехию, Польшу, Швейцарию и всякие там Боснии с Лихтенштейнами. Восточная часть Африки тоже заражена. Примерно через час лунатики восстали тут, в Лондоне. А заодно в Ирландии, Исландии, Португалии, Западной Африке. И я связываю это с тем, что наш Биг-Бенн как раз пробил полночь. Но зараза пошла и на восток, где полночь миновала раньше, чем началась война. А именно в страны, живущие по восточноевропейскому времени, центральноафриканскому и восточноафриканскому, московскому, пакистанскому, и угадайте, что их объединяет? Правильно, котики. На момент часа Х у них была ночь. Это такой период времени, когда светила находятся ниже линии горизонта. Вирус пощадил Азию и огромную часть России, потому что там рассвело, когда час Х икс... И идти полночь. Улавливайте мысль? Наступил. У меня взрывается голова, простонала Вилма. — Мне кажется, произнесла Камила. Вся эта хрень имеет отношение к Луне. Что-то случилось, может быть, вспышка? Мама рассказывала, в 70-м были лунные вспышки и многие ходили во сне. Филипп пожевал губу. Но почему у нас раньше, чем в Англии? Вспышки должны были покрывать все ночные страны. Автомеханик развел руками тот же Камилла не настолько умна. В десяти метрах от них мужчина выругался и швырнул на землю телефон. Филипп снял видео с паузы. Я смею говорить не только о часе X, но и об X поясе Спящие люди просыпались и не остановили жаворонками. Неважно, наступила ли полночь в их стране, важно, что она не наступила в странах центральноевропейского времени. Будто там распылили газ, который часам позже отравил мир. «Упаси Догон, я ни в чем никого не обвиняю, да я обрабатываю данные в полевых условиях. Я, как и вы, не спал сутки а за окнами ночь грёбаных ножей. Но вот что я думаю. Котики из Нью-Йорка, а я в курсе, что вся прогрессивная Америка следит за нами затаив дыхание и правильно кумекает, как защитить народ от мистера Спать убивать. Через 15 минут вы перелеснете страничку календаря и войдете в 26 августа. День, когда Европе пришел храпящий конец. Я бы на вашем месте не ложился сегодня спать. А что до океания, Австралии, Азии Сибири, котики, вы серьезно считаете, что вышли сухими из воды? Филипп выключил ролик. Никто не стал обсуждать услышанное. Женщины молчали. Рона сушал бутылочку. Филипп задался вопросом, чем занят сейчас его отец в доме для престарелых. Режет глотки ночным сиделкам. Это было бы в духе старого хрена. У тебя есть дети? спросила Вилма. А жена? Я вдовец, детей нет. А у тебя? Была дочь. Умерла в младенчестве, захлебнулась рвотными массами во сне. Мне жаль. Это было двадцать лет назад. Ни одной её фотографии не сохранилось. Я вообще не помню её лица. Вилма улыбнулась печальной, некрасивой улыбкой. А что у вас? посмотрела она на Камилу. Разведена Сын сидит в панкратской тюрьме. Там рано ложатся и крепко спят. Я лишь опасаюсь, что они умрут от голода в камерах. У спящих организм работает по-другому, сказал Филипп. И скоро это завершится. Дай бог. Я где-то читала, Вилма потрогала кончик своего носа, что ежеминутно два миллиарда людей пребывают во сне. Два миллиарда потенциальных убийц. Треть человечества. Мы ведь э, не знаем, Филипп не договорил. Внимание! Прошу внимания! клетчатая рубашка забрался на пивную бочку и воздел к небу кулак. Беженцы зашушукали, повернулись к нему. Кто здесь владеет английским языком? Я, откликнулся смазливый парень в классических брюках и на крахмаленной рубашке, официант. Будете моим переводчиком, клетка прочистил горло. Друзья, жители и гости Праги, меня зовут Радок Адамов. Мы с вами находимся в особенном месте, сакральном, я бы сказал, священном. Эта крепость, и эта страна дали вам убежище. Он подождал, пока официант переведет для туристов. Как и вы, я верю, что Америка уже разрабатывает стратегию выхода из ситуации. Но сейчас, в данный момент, мы обязаны сами себя защитить. Адамов обвел взглядом притихшую толпу. Караульные засекли скопление жаворонков снаружи, по лагерю пробежал взволнованный шепоток. Стены выше града крепки, успокоил Адамов. Но нужны добровольцы, чтобы контролировать ворота. Есть же солдаты, крикнул кто-то. Капитан за спиной Адамова массировал лоб и беззвучно шевелил губами. Есть, подтвердил Адамов. Кого-то он Филиппу напоминал. И мы благодарны им за мужество, но в тяжкую для Чехии годину, Филипп болезненно поморщился. Каждый мужчина солдат. Даже официант приосанился, переводя речь оратора. "Те из вас, кто согласен взять оружие и оборонять наших женщин, поднимите руки". Беженцы оборачивались. Руки тянулись неохотно, десяток добровольцев, второй десяток. "Почему только мужчины?" Вилма поводила в воздухе ладонью. "Слыхали про равноправие?" «Слыхал и всячески поощряю, пани. Прошу простить меня." «Муссолини», — осенила Филиппа. Вот на кого Адамов похож. Он поднял руку. В ту же секунду произошло два события. У туалета женщина замахала смартфоном. В Америке началось. Ближе к краю площадки группа беженцев отпрянула, врезаясь друг в друга. Эта тёлка уснула, уснула. Студентка с афрокосичками оторвала голову от перил и медленно разогнулась. Автоматчики уже бежали к ней вцепились в локти, поволокли вяло сопротивляющуюся через двор. Люди расступились. "Заприте ее!» — крикнула Камила. "Просто где-нибудь заприте". Солдаты вытащили студентку на улицу. "Они же ее запрут?" спросила Камила. За стеной хлопнул пистолет.